Глава 62. Зоя. На следующей неделе хозяин переворошил палкой наш муравейник, объявив, что с выходных разрешает покидать дом и выезжать в город. Радости многих не было предела. Я-то просидела здесь всего две недели, а остальные, кроме Дмитрия, его взяли на работу недавно, как и меня, с марта. СС, то есть Света и Сашка, даже начали говорить, что соскучились по московскому метро из-за чего я объявила их извращенками. Скучать по общественному транспорту я еще не настолько одичала. Но в следующее воскресенье к мачехе и сестрам все же съездила. Хотела увидеть Гелю, да и гардероб нужно было обновить, прихватить из дома кое-какие вещи. Через пару дней обещали дожди и резкое похолодание. За прошедшую неделю в моем положении ничего не изменилось. Я как готовила завтраки, обеды и ужины, так и продолжала готовить. С Алисой виделась регулярно, более того, она начала приходить ко мне на кухню, чтобы делать там уроки. Сажала на стол Мафусаила с Фисой, раскладывала тетрадки, учебники, планшет и что-то писала с серьезным лицом. В перерывах я делала ей домашние чипсы с разрешения Глеба. Сам он на кухню не приходил, и я впервые за неделю вновь увидела его в субботу на обсуждении меню. И поняла, что соскучилась. В воскресенье я возвращалась в дом Глеба достаточно поздно, ближе к 10 часам вечера. До взрослых детское время, но Алиса, по идее, уже должна была готовиться ко сну. Вместо этого ребенок сидел под дверью моей комнаты в обнимку с плюшевым мишкой и крысой и, по-видимому, ждал меня. «Что случилось, Лис?» выдохнула я, подходя ближе и вглядываясь в хмурое лицо девочки. Я помнила, что сегодня с раннего утра... Глеб и Алиса поехали в зоопарк, поэтому изрядно удивилась, что ребенок пребывает в подобном настроении. Алиса ведь давно мечтала выбраться в город, еще и с дядей. Глеб наверняка ей и вкусности покупал, и многочисленные капризы исполнял. С чего вдруг такая мрачность? Кто тебя обидел? «Мы ездили в зоопарк с Альбиной, болотной тиной», пробурчала девочка, и все сразу стало ясно. «И вот Глеб вроде все правильно делает. Им нужно налаживать отношения, но получается хреново». «Понятно. Пойдем на кухню. Чаю попьем, расскажешь. Только мне сумку надо в комнате оставить, я вещи из дома захватила». «Не хочу на кухню. Дядя Глеб меня там быстро найдет, ответила Алиса, хмурясь. «Пошли лучше к тебе». «Надо было, наверное, настаивать на кухне». Но после проведенного с мачехой и сестрами дня сил на споры у меня уже не оставалось. И я, кивнув, впустила Алису к себе. Девочка и в моей комнате попыталась плюхнуться на пол, но я не дала. Усадила на застеленную кровать, кинула принесенную сумку в угол, села рядом с Алисой, вздохнула. Мне, в отличие от нее, очень хотелось и чаю, и спать. И произнесла. «Давай, рассказывай». Что сделала твоя нелюбимая Альбина?» «Ничего особенного», — шмыгнула носом девочка, поглаживая свою крысу. «Была приторно-сладкой, общалась со мной на сю сю му -сю, как мама говорила». О -о -о, Алиса сказала слово «мама! Прогресс!» Я так обрадовалась, что едва не пропустила мимо ушей то, что моя полуночная визитерша говорила дальше. «Дядя Глеб прям нарадоваться не мог на эту свою...» А потом он ушел покупать нам мороженое, и это сказала, что подобрала для меня отличную школу за границей. Представляешь, Зоя, за границей! Представляю. Очень дорого. За границей все дорого, любой чих. Дядя Сеня отправлял меня туда на кулинарные курсы, и я имела представление о том, сколько стоит проживание там. И уже тогда поняла, что это не для меня. Хотя была возможность остаться в Италии, где мы еще с двумя ребятами учились на курсах европейской кухни. Ощущение было невнятным и логике не поддавалось. Миллионы людей переезжают в другие страны, живут там и нормально, некоторые об этом мечтают. Но не я. И, видимо, не Алиса. «Ты не хочешь за границу?» «Нет, конечно. Здесь все мои друзья и дядя Глеб...» Девочка всхлипнула и потерла глаза кулаком. «Я там буду одна...» А я не хочу быть одна. Вот теперь я поняла, что дело не столько в загранице, сколько в этом не хочу быть одна. После того, как Алиса потеряла родителей, такая реакция вполне закономерна. Но неужели Глеб действительно решил сбагрить племянницу в какой-нибудь Лондон? И психолог это одобряет? Или подобные планы инициатива Альбины? Она вполне могла сказать что-нибудь эдак и Алисе в качестве мести. Да, и ей даже ничего не предъявишь. Школа за границей, прямо скажем, невеликое и ужасное зло, которое можно причинить ребенку. Кто-то даже скажет «благо», а то, что Алиса не хочет. Так ей девять лет, она и математику с русским языком делать не хочет, но надо. А что по этому поводу думает твой дядя Глеб? Не знаю. Тяжело и горько вздохнула девочка. Я не спрашивала, побоялась. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что нужно было спросить, но тут в дверь постучали.